Глава 7. Натуральная косметика Существует масса способов прекрасно выглядеть, даже не покупая дорогие крема от раскрученных брендов. Все, что вам нужно, это желание себя побаловать и немножко времени для приготовления собственных кремов. Зато это будет не только настоящий абсолютно натуральный крем, но и то самое волшебное средство Макропулоса, которое поможет вам прекрасно выглядеть в любом возрасте. Не верите? Не нужно верить, просто попробуйте. Маски для лица можно делать через день. Перед нанесением маски очистите лицо минеральной или розовой водой. Для маски нужно одну столовую ложку овсяной муки, одну столовую ложку миндального или оливкового масла, одну чайную ложку растопленного на водяной бане меда, одну столовую ложку свежеприготовленного яблочного или апельсинового сока. Овсяную муку смешайте с растительным маслом до консистенции сметаны. Отдельно смешайте мед с яблочным или апельсиновым соком. Сначала нанесите на лицо и шею смесь овсяных хлопьев с маслом и втирайте подушечками пальцев 5-10 минут. А следующий слой – смесь меда с соком. Не смывая смеси с лица, нанесите простоквашу или кефир с несколькими каплями лимонного сока. Когда маска высохнет, смойте ее сначала теплой, а затем прохладной водой. Кожу не вытирать! Затем нанесите на кожу лица и шеи питательный крем. Маски для сухой увядающей кожи. Залейте 2 столовых ложки смолотого лавра 100 граммами прогретого оливкового масла и дайте настояться сутки, затем поставьте в холодильник. Это основа. Для маски возьмите часть масляной кашицы и добавьте десертную ложку смолотых овсяных хлопьев. Нанесите на кожу, через 20 минут снимите салфеточкой. Если кожа очень сухая и шелушится, Не умывайтесь после применения маски. Запарьте одну столовую ложку смолотого лавра в минимальном количестве воды. Затем смешайте с одной чайной ложкой жирной сметаны и одной чайной ложкой масла облепихи. Нанесите на 20 минут, снимите салфеткой и умойтесь водой комнатной температуры. Универсальная авокадо-медовая маска для сухой кожи. Пропорции: мякоть половинки авокадо, одна столовая ложка меда, одна чайная ложка масла. Авокадо и масло питают кожу полезными веществами, увлажняют, снимают шелушение и зуд. Мед убирает любое раздражение и отдает массу содержащихся в нем полезных веществ. Держите маску по 15 минут в день. Курс 10 масок. Если сухая кожа раздражена, сильно высушена, есть способ успокоить кожу лица с помощью маски из йогурта и огурца. Отличный вариант для домашних условий, ведь нужны лишь половинка огурца, натертого на терке, и немного натурального йогурта без сахара или жирного кефира. Все перемешайте и нанесите на сухую кожу, после чего нужно прилечь на 15-20 минут. Маска должна быть статична. Через указанное время можете смыть ее водой температуры тела и нанести увлажняющий крем. Если ваша кожа постоянно шелушится, на лице пятна, стабилизировать pH вашей сухой кожи поможет маска из овсянки, йогурта и уксуса. Перемелите в кофемолке полторы столовых ложки геркулеса, можно взять просто овсяную муку. Добавьте такое же количество натурального йогурта и одну чайную ложку яблочного уксуса. Этот состав снижает раздражение, успокаивает и увлажняет кожу. Сбейте все в густую пасту и положите на лицо на четверть часа, после чего снимите влажной салфеткой или смоченным полотенцем. Смойте остатки водой комнатной температуры, но обязательно без мыла. Повторять можно два раза в неделю. Для взрослой увядающей, да еще и сухой кожи, народный опыт предлагает воспользоваться медово-творожной маской, которая совмещает в себе увлажняющий, питательный и подтягивающий эффект. Вам потребуется натуральный жирный творог, две части, и мед, одна часть. Соедините эти компоненты тщательно, перемешайте и нанесите на лицо на 30 минут. Используйте данный рецепт два раза в неделю, дополняя его любым из представленных рецептов для более скорого результата. Очень эффективна для сухой кожи лица домашняя маска на базе дрожжей. Этот продукт за счет своей активности будет активно питать и увлажнять сухую и обезвоженную кожу лица. Важно, чтобы они были свежими, не потерявшими из-за долгого хранения полезных свойств. Для маски вам нужно залить одну чайную ложку дрожжей 1 столовой ложкой теплого молока или сливок, добавить щепотку сахара и дать настояться в теплом месте 30 минут после чего нанести на 30 минут и смыть теплой водой. После лицо не вытирать. Умывание молоком. Предварительно протерев лицо тем же молоком или маслом для снятия пыли и грязи, нанесите обильно молоко, разбавленное горячей водой в соотношении один к одному. После такого умывания лицо слегка подсушите ватным тампончиком и на еще влажную кожу наложите питательный крем. Но это в том случае, если вы в данный момент не собираетесь накладывать маску для сухой кожи. Если же маска у вас запланирована, то крем наносится уже после маски. Сок алоэ продается в каждой аптеке. Вам понадобится одна столовая ложка сока, половинка яблока, натертого на мелкой терке, и один яичный желток. Все это тщательно перемешиваете и наносите на очищенную кожу лица на 15-20 минут. Эту маску для сухой кожи делают 1-2 раза в неделю, всего 10 процедур. Маска из свежих сливок. Естественно, это должны быть сливки из настоящего молока, а не переработанные с огромным сроком годности. Чтобы сделать маску для сухой кожи лица, вам понадобится 2 столовых ложки густых сливок и 1 столовая ложка меда. Растворите мед в сливках и распределите полученный состав по всей поверхности кожи лица. Если останется, захватите и зону декольте. Держите 15 минут. Потом умойтесь минеральной водой комнатной температуры, повторяйте каждые 3 дня. Маска из картофеля идеальна для домашних условий. Уж чего-чего, картошка найдется у всех. Рецепт очень простой. Нужно сварить и размять среднюю картофелину. В полученное пюре добавить 2 столовых ложки молока и одну чайную ложку глицерина. Все перемешать и в теплом виде нанести на лицо. Смывать такую маску для сухой кожи следует теплой водой, после чего следует протереть лицо теплым чаем и нанести на 20 минут питательный крем. Витаминная маска для сухой кожи. Витамины – это как раз то, что нужно сухой коже для ее нормального развития и омоложения. Особенно это касается тех, кому за тридцать. Для маски нужно взять одну столовую ложку меда, один желток, одну ампулу витамина А, одну столовую ложку молока и один ломтик черного хлеба. Хлеб залейте горячим молоком и оставьте на три-пять минут. Затем добавьте мед, желток и масляный раствор витамина А. Все тщательно перемешайте и нанесите на лицо. Смойте теплой водой через пятнадцать-двадцать минут увлажняющие маски для лица. Их хорошо применять весной для всех типов кожи, так как в это время года кожа выглядит усталой от авитаминоза и перепадов температур. Медовая маска вечерняя. Смешайте одну столовую ложку меда с одной столовой ложкой предварительно размоченных овсяных хлопьев, добавьте пять капель лимонного сока и одну чайную ложку оливкового масла. Держите 15 минут. Затем на эту маску сверху положите смоченное теплой водой полотенце. Подержите его еще 5 минут. Затем смойте маску сначала теплой, а затем холодной водой. Не вытирайте лицо. Дайте высохнуть естественно. Затем нанесите на лицо увлажняющий крем или масло из абрикосовых косточек. Или миндальное. Эту маску лучше делать по вечерам, не менее чем за пару часов до сна. Банановая маска, утренняя. Разомните пол банана, добавьте одну столовую ложку оливкового масла и пару капель лимонного сока. Нанесите эту кашицу на лицо. Полежите с этой маской 10 минут. Затем смойте сначала теплой, затем холодной водой. Лицо после умывания не вытирайте, а когда кожа немножко высохнет, нанесите обычный дневной крем. Дрожжевая маска. Дрожжевые маски – это очень питательные витаминные маски, содержащие витамины группы В. Они оказывают смягчающее, очищающее и тонизирующее действие на все типы кожи, усиливают кровообращение и обменные процессы кожи, способствуют уменьшению дряблости и очищению пор. Через 10-20 минут розовую маску смывают теплой, а затем прохладной водой. Если появится жжение, маску смывают раньше. Сухую кожу после такой маски желательно смазать кремом. Разведите одну столовую ложку дрожжей растительным маслом до консистенции сметаны. Ватным тампоном или кисточкой нанесите смесь на лицо, Через 15 минут смойте теплой водой, разбавленной молоком. После процедуры кожа прекрасно увлажнена и выглядит заметно моложе. Маска красоты Разотрите одну чайную ложку меда, одну чайную ложку растительного масла и один свежий яичный желток в однородную массу. Полученную смесь применяют для масок один раз в неделю. Регулярное применение дает потрясающий результат: лицо молодеет и свежеет. Лимонная маска. Подтяжка. Эффект легкого лифтинга получается в результате применения следующей маски. Для приготовления лимонной маски плод очистите, удалите из него зерна и вилкой разомните мякоть. Лицо намажьте жирным кремом, а сверху наложите тонкий слой ваты. Лимонную массу равномерно распределите по вате. На места, где лимонная масса высыхает, добавляйте новую порцию. Через 10-15 минут вату с лимонной массой снимите и смажьте лицо жирным кремом. После маски полезно похлопать лицо ватным тампоном, смоченным лимонным соком. В результате свежая, подтянутая кожа. Экспресс-маска. На очищенную кожу лица наложите на одну-две минуты компресс из квашеной капусты, смойте холодной водой. Маска при жирной коже лица. Смешайте 10 грамм дрожжей с одной столовой ложкой тертого хрена, разведите молоком или сливками, взбивайте до получения однородной сметанообразной массы. Полученную массу наложите на лицо. Смешайте две чайных ложки дрожжей с двумя чайными ложками капустного сока. Добавьте воды и взбейте до получения однородной массы и поставьте в горячую воду. При первых признаках брожения массу следует размешать и добавить в нее по 20 капель масляного раствора витамина А и витамина Е, а также 25 капель комфортного масла. Перед наложением маски дважды протрите лицо капустным соком. Через 15-20 минут снимите маску шпателем и снова протрите лицо капустным соком. Вытирать лицо не надо, дайте ему подсохнуть естественным путем. Смешайте 20 грамм свежих дрожжей с небольшим количеством лимонного сока и 3% перекиси водорода. Смесь наложите на лицо. Смешайте 20 грамм дрожжей со сметаной до кашицеобразного состояния. Смесь наложите на лицо. Маски при жирной пористой коже лица, покрытой комедонами и угрями, при пигментированной коже. Разотрите 10 грамм дрожжей с одной столовой ложкой теплой воды или с одной столовой ложкой 3% перекиси водорода. Последнюю можно заменить лимонным или яблочным соком. Для того, чтобы избавиться от угри и добиться красивого матового оттенка кожи, эту маску надо делать регулярно. Маски для нормальной кожи лица. Разотрите 10 грамм дрожжей с одной столовой ложкой теплого молока. Наложите на лицо на 5-7 минут. Разведите 10 грамм дрожжей соком половины лимона. После этой маски сделайте холодный компресс. Смешайте небольшое количество свежих дрожжей с подогретым медом и растительным маслом. Лучше всего с оливковым. Наложите на лицо. При дряблой кожи лица. Разотрите одну столовую ложку пшеничной муки, щепотку сахарного песка и 50 грамм дрожжей с водой до консистенции густой сметаны. Полученную массу оставьте на некоторое время в теплом месте. Когда появятся первые признаки брожения, маску можно смело накладывать на лицо на 15 минут. Смойте теплой, а затем сполосните холодной водой. Для любых типов кожи лица разведите две чайных ложки дрожжей в двух чайных ложках теплого молока. Полученную массу добавьте на глазок меда и витаминизированного рыбьего жира. Вместо рыбьего жира можно использовать льняное масло, а для аромата добавить цедру лимона или апельсина. Емкость с полученной смесью опустите в горячую воду. Как только заметите первые признаки брожения, нанесите на лицо. За 20 минут до нанесения маски слегка смажьте лицо кремом. Смешайте одну чайную ложку дрожжей, одну чайную ложку пророщенных зерен пшеницы, с двумя столовыми ложками растительного масла и одним желтком. Нанесите маску на лицо и шею и дайте высохнуть. Остатки маски смойте большим количеством воды. Крема домашнего приготовления. Крем антивозрастной, разглаживающий морщины. Возьмите половинку свежего желтка, две чайных ложки миндального масла (можно заменить оливковым), одну чайную ложку морской пищевой соли, две чайных ложки свежеприготовленного отвара ромашки, пол чайных ложки меда предварительно растопленного на паровой бане, и две чайных ложки растопленного вазелина. Все смешайте и вылейте в чистую баночку, например, из-под вашего старого крема. Крем наносите на ночь на предварительно очищенную розовой водой кожу. Розовую воду можно купить в любом магазине натуральной косметики. В крайнем случае лицо можно умыть минеральной газированной водой. После умывания лицо не вытирайте, а дайте ему естественным образом обсохнуть, а потом уже нанесите этот крем. В том числе и на область вокруг глаз. Нанесите крем в два слоя. Крем следует хранить в холодильнике, но не в морозилке. Ночной питательный крем. Возьмите одну чайную ложку смолотого в порошок лавра. Затем проварите его на водяной бане с двумя столовыми ложками сливочного масла пару минут. Остудите, добавьте одну чайную ложку меда, тщательно перемешайте. Хранить нужно в холодильнике. Наносите крем очень тонким слоем. Потом, похлопывая пальчиками, вбивайте крем за час до сна. Перед сном умойтесь теплой водой, а если кожа очень сухая, уберите лишнее салфеткой и не смывайте крем. Гладкая кожа, цветущий лен. Надо приготовить отвар из льняного семени. Возьмите 4 столовых ложки льняного семени, залейте 1 литром воды и кипятите в течение 15 минут. Пейте по полстакана в течение всего дня. Результат – гладкая кожа появится в течение 2-3 недель.